Второе. Фруктоза. Кукурузное надувательство. 1970-е стали десятилетием великого перелома для американской пищевой промышленности, равно как и для среднего жителя страны. В это время японцы совершили эпохальное открытие, научились искусственно превращать кукурузный крахмал в восхитительный подсластитель. который усиливал вкусовые качества продуктов и напитков и заодно служил консервантом, продлевавшим срок их годности. Подсластитель, названный высокофруктозным кукурузным сиропом HFCS, стал врагом номер один в битве Америки с ожирением. Но феноменальный успех этому подсластителю принесли не столько его химические свойства, сколько дешевизна. По этому показателю он удовлетворял производителей продуктов питания, правительства Америки и рядовых потребителей. Наконец-то появилось то, что способно заменить дорогой тростниковый сахар до той поры служивший главным сладким компонентом переработанных продуктов и напитков. Тростниковый сахар приходилось импортировать. Высокие пошлины съедали прибыли. А кукурузный крахмал производился на месте в огромных количествах. Кукуруза – одна из основных культур в США. Использование HFCS было экономически выгодно для всех.